Глава тридцать вторая Несмотря на сбои в последнюю минуту, сломанный льдогенератор, пластиковый тиранозавр с опозданием, обнаруженный после смыва в туалете первого этажа и краткое появление двух коллег Марка, скорее похожих на двух громил, которые привезли Марка в черном навигаторе с затемненными окнами, а затем отнесли его вместе с инвалидным креслом в сад за домом, К половине шестого праздник подарков был в самом разгаре. Гости, похоже, прекрасно проводили время, сад наполнял нескончаемый гул голосов, который смешивался с доносившейся из скрытых динамиков музыкой. Из моего отца получился заправский диск «Жокей». Он ловко чередовал аббовские песни с другой музыкой 70-80-х годов и детскими песенками, добавленными в плейлист по просьбе Ребекки. Непрерывный показ мод нижнего белья позади столика диджея с детской музыкой создавал по общему признанию художественную и одновременно причудливую атмосферу, которая, вероятно, была одной из главных причин быстрого истощения наших запасов шампанского. То ли это, то ли стремление гостей слегка затуманить вид самой главной почетной гости в сверкающей тиаре на белокурой голове и объемном красном шелковом пеньюаре, с белым меховым палантином на голых плечах. Это смотрелось бы не так ужасно, не будь на путче практически такой же наряд. Ребекка сунула бедную собаку на колени Марку, тот сидел в инвалидном кресле рядом с ее троном, будучи не в состоянии отодвинуться, что, кстати, могло быть причиной его злобных взглядов, бросаемых на Джека и меня. Я стояла рядом, беседуя с родителями Ленси и Олстон, когда Джек подошел к Марку. «Хорошо проводишь время, Мэт. Тебе что-нибудь принести? Не знаю, принес ли официант какой-нибудь пирог из потрохов, но если ты хочешь, я могу его попросить». «Ступай к черту, Джек! Ты вновь проиграл, просто еще не знаешь об этом, как обычно, ты невнимателен. И я имею в виду не только этот дурацкий контракт, к черту его». «У меня есть вещи побольше и получше, над которыми я сейчас работаю!» Воцарилось долгое молчание. Я вытянула шею, чтобы услышать, что скажет Джек. «Известно ли тебе, что кража произведений искусства из музея является федеральным преступлением? Думаю, трудно сбежать, когда сидишь в инвалидном кресле». «Что?» Возмущенный крик Марка привлек к себе всеобщее внимание, Впрочем, Джек пропустил его мимо ушей и присоединился к нашему кругу общения, где мы продолжили болтать о наших девочках, экзаменах и лакроссе. Я уже начала расслабляться и получать удовольствие от вечеринки, когда поймала себя на том, что активно слушают доносящийся из динамиков звук. Сесилия Мать Олстон рассмеялась. О боже мой, что это? О, Супермен. — сказала Вероника с натянутой улыбкой. — Да, это та самая песня. Майкл сунул руки в карманы брюк. — Никогда не слышала о таком. Это считается музыкой? — спросила Сесили. — Скорее, это искусство перформанса, — ответила я. — Не помню, чтобы я помещала это в плейлист. Вы не против, если я отлучусь на минутку? Мне нужно поговорить с отцом, какая музыка должна звучать на открытии подарков. Я посмотрела на часы, которое должно начаться примерно через 23 минуты, и я подняла другую руку, в которой держала другие часы, секундной стрелкой, 14 секунд. Я поспешила туда, где за диджейским столиком стоял мой отец, в гавайской рубашке, солнцезащитных очках и с цветочной гирляндой на шее, которую он сделал сам. Я не спросила, выбрал ли он имя диджея, потому что боялась услышать ответ. «Эй, пап, у тебя все в порядке». В ответ он показал мне пацифик. «Не та эпоха, но я не против. Тебе принести еще воды, папа?» «Твоя мать только что принесла мне холодную сельдерскую с лимоном, так что я в порядке, но спасибо. И да, я знаю, что мне нужно изменить плейлист для подарочной части вечеринки». «Три будильника, которые ты поставила в моей кабинке, дадут мне знать вовремя». Он улыбнулся, но не так искренне, как я ожидала. «Быстро ответь мне, откуда ты взял эту последнюю песню? Я не помню, чтобы этот компакт-диск был в моей коллекции». «С песней Лори Андерсон?» «Он был в подборке компакт-дисков, которые принесла мне Нола. Там много классных вещей. Почему ты спросила?» «Какая такая подборка?» И тут я вспомнила коробку, которую Олстон по ошибке принесла из дома. Коробка с вещами, которые собрал ее отец, чтобы избавиться от них, готовясь к переезду. Чувствуя легкое головокружение, я посмотрела на отца. Этот диск был в футляре? Отец посмотрел на стопку компакт-дисков. — Этот? Нет, вообще-то здесь их несколько без футляров. Кстати, их нельзя хранить таким образом. Они легко царапаются». «Верно», — сказала я. «Спасибо. Я была пошла прочь, но резко повернулась. Можно мне его взять? Пожалуйста». «Я обещаю, что больше не буду его ставить». «Нет, дело не в этом. Я только... Мне нужно показать его Томасу». «Ну вот, наконец-то я это сказала». Я озвучила назойливую мысль, которая постоянно преследовала меня, как бы я ни старалась ее подавить. «Если ты настаиваешь...» Отец осторожно взял диск большими и средним пальцами и положил его в пустой футляр. «Ну вот, и если ты не возражаешь, я хотел бы получить его обратно, когда он будет тебе больше не нужен. Я хочу прослушать весь альбом. Он довольно странный, но завораживающий на манер крушения поезда». Я рассеянно кивнула, сжимая футляр и выискивая в толпе Томаса. Скорее всего, он был с Джейн, но и ее я тоже не смогла найти. Мне срочно требовалось сбежать на минутку, чтобы все обдумать. Чтобы не столкнуться с официантами на кухне, я обошла дом до входной двери. Поднимаясь по ступеням веранды, я едва не задохнулась от насыщенного аромата ванильного мускуса, опустившегося столь же внезапно, как грозовая туча. Я зашагала к двери, но внезапно остановилась, зацепившись ногой за что-то мягкое. Еще до того, как я наклонилась, чтобы поднять ее, я знала, что найду подушку Адриенны. Пристально посмотрев на аккуратный шов, соединявший оборку с основной частью подушки, я невольно вспомнила, как Вероника говорила, что Адриэнна хотела стать модельером. Чувствуя непреодолимую печаль, я прижала подушку к груди. «Что ты пытаешься мне сказать?» Прошептала я и выжидающе замолчала, но ответа не последовало. Я хотела несколько минут посидеть в одном из кресел-качалок, пока моя мать направляла опоздавших, чтобы те занимали свои места для церемонии открытия подарков. Но испугалась, что если я это сделаю, то больше не захочу уходить. Мне требовались несколько минут тишины и покоя, чтобы собраться с мыслями. Я услышала спор. как только открыла входную дверь. Голоса доносились из столовой. Я узнала голос Вероники, хотя раньше ни разу не слышала, чтобы она говорила на повышенных тонах. «Почему ты не сказал мне, Майкл? Или, по крайней мере, не передал его детективу Райли? Меня не волнует, насколько ты невиновен. Это выглядит очень плохо, тебе не кажется? Тем более, что ты собирался его выбросить!» Подойдя к ним, Я спрятала футляр за подушкой Адриэнны, заметив меня, оба подняли глаза, я не стала притворяться, будто не слышала их. Я как раз подумала о том же, Майкл. «Зачем вам понадобился компакт-диск Лори Андерсон?» Его лицо было похоже на дорожную карту из красных и белых пятен. «Я уже сказал Веронике». «Сколько раз я должен это повторить? Это был мой компакт-диск, а Адриэна одолжила его. Мне нравится Лори Андерсон, и ее вещи самые разные. Когда полиция вернула плеер в коробке, я забрал компакт-диск. Ведь они все равно его уже видели». «Это не объясняет, почему ты не сказал детективу Райли, когда мы искали компакт-диск». Казалось, Вероника была готова расплакаться. Майкл глубоко вздохнул, понизив голос, он четко и лаконично, словно разговаривая с детсадовцами, сказал, «Потому что диск принадлежал мне. Я не сказал Томасу, потому что знал, что диск не важен и не имеет отношения к делу, и если хочешь знать, мне немного неловко, если люди узнают, что он был моим». Низким дрожащим голосом, которого я никогда раньше не слышала, Вероника спросила, «А как насчет телефонных звонков Адриана, Майкл?» «Она сказала, что ей срочно нужно поговорить со мной, и я отказываюсь поверить, что ты понятия не имеешь, о чем!» Майкл издал стон раздражения и взглянул на часы. «Ты не могла найти другое время для вопросов. Я должен забрать девочек и отвезти их в кино. Я считаю этот разговор закрытым». Он прошел мимо меня, и меня обдал исходящий от его тела жар. Хлопнула входная дверь, но я даже не обернулась. Мое внимание было приковано к Веронике. При взгляде на нее могло показаться, что ее способен сдуть даже сильный ветер. «Тебе, может быть, нужно сесть? Тебе принести что-нибудь из напитков?» Она покачала головой. «Нет, мне просто нужно время подумать». Отодвинув от обеденного стола два стула, Я велела ей сесть, а сама заняла место с ней рядом. Ей что-то, о чем ты мне не сказала, что-то, что я должна знать. Вероника посмотрела на свои руки, на темном дереве столешницы ее пальцы выглядели бледными и маленькими. Да, прошептала она так тихо, что мне пришлось наклониться, чтобы ее услышать. Когда я сказала, что Адриана пыталась связаться со мной, чтобы сообщить нечто важное, я опустила одну деталь. Я не двигалась и не подсказывала ей, не дай бог она передумает, мне было видно, как напряглось ее горло, как будто выдавливая слова. В тех телефонных звонках мне незадолго до смерти Вероника глубоко и судорожно вздохнула. Она призналась мне, что и нужно рассказать мне о Майкле. Ее голос сорвался на шепот. Я откинулась на спинку стула. «Почему ты не сказала об этом полиции?» Ее измученное лицо подсказало мне, что после смерти ее сестры она прошла через эти сомнения не один раз. Потому что я знала, что Майкл не причастен к смерти Адриены. Он был со мной, когда ее убили, так что у меня не было сомнений. Я не хотела причинять ему ненужные неприятности». «До сегодняшнего дня», — невозмутимо сказала я, «потому что мы нашли пропавший компакт-диск в его вещах. Наши взгляды встретились, наши мысли слились воедино. Извини, Вероника, я не знаю, что все это значит, но мы должны сообщить об этом детективу Райли. Я скажу ему», — сказала она тихим, но с нотками стальной решимости голосом. «Но я хочу, чтобы Майкл был со мной». «Как только он вернется после того, как подвезет девочек, мы пойдем и поговорим с Томасом». Ее взгляд упал на подушку, которую я положила рядом с компакт-диском на стол. «Почему она здесь?» «Хороший вопрос». Я споткнулась об нее, на крыльце. А Вероника взяла подушку и начала играть с оборкой. «Хотела бы я знать, что она пытается нам сказать». «Я тоже». раздался громкий удар гонга — идея Ребекки, возвещая в начале церемонии открытия подарков и призывая всех занять свои места. Мы оставили подушку на столе, но компакт-диск для сохранности, сунули в ящик серванта и поспешили на улицу. Я направилась к трону, чтобы занять место на крохотной скамеечке у ног Ребекки, где мне предстояло составить список подарков и дарителей для будущих благодарственных писем. Я была рада, что сижу по другую сторону Ребекки, и мне не надо смотреть на Марка. Я заранее подготовила таблицу, а мой ноутбук ждал возле скамеечки. По крайней мере, на вечеринке было хоть что-то, чего я ждала с нетерпением. Поскольку было начало марта, сумерки опустились рано. Мерцающие лампочки маскировались под звезды на фоне багровеющего неба, а тепло от костра и переносных обогревателей согревало прохладный весенний воздух. Почувствовав одной щекой жар, я поняла, Джек наблюдает за мной. Я повернула голову и мгновенно заметила его в толпе, как компас, указывающий на север. Он улыбнулся и указал на запястье. И я поняла, он думает о том, когда вечеринка закончится и наступит утро, и мы сможем поговорить. От нахлынувших на меня противоречивых мыслей у меня тотчас закружилась голова. Я была не в состоянии полностью понять ни одну из них. Быстро улыбнувшись ему, я отвернулась. Мне не терпелось поскорее открыть ноутбук и заняться чем-то простым и знакомым. Гул разговоров начал стихать, внезапно кто-то легонько похлопал меня по плечу. Я не стала оборачиваться, полагая, что это Луиза или какой-то другой потусторонний гость. Не хотелось бы, чтобы кто-нибудь заметил, как я разговариваю с пустым местом. Большинство наших гостей и без того уже усомнились в моем здравом рассудке, и я не хотела укреплять их сомнения. Мелани на этот раз прикосновение сопровождал знакомый голос. Я резко обернулась. «Бо, что ты здесь делаешь?» Сегодня он был в брюках цвета хаки, и рубашки с воротником на ногах вместо привычных кроссовок мокасины. Поймав на себе мой взгляд, он поспешил объяснить. «Извините, я не на вечеринку, просто хотел проверить, вернулась ли Нола домой. У меня в голове зазвонили маленькие тревожные звоночки. Что ты имеешь в виду? Она в кино с Линси Олстон. Когда я видел ее около часа назад, она была не там, а на вечеринке, где празднуют Марди Гра. В Биргартене. на Я встала, едва успев поймать ноутбук, прежде чем тот соскользнул на пол. «Что? Ее подруги тоже были с ней?» «Нет, мэм. Олстон позвонила своему брату Куперу, чтобы тот приехал за ней, и Линси поехала с ними. Купер сказал, что отвезет их обратно к Ревенеллам и присмотрит за ними, пока их родители не вернутся». Ленси умоляла его не звонить ее родителям, потому что они очень разозлятся, если им придется уйти с вечеринки. И он согласился подождать. А как же Нола? Почему она не поехала с ними? Она отказалась. Я сказал Куперу, что присмотрю за ней, позабочусь о том, чтобы она благополучно добралась домой. Дело в том, что она довольно много выпила. Она пила из банки с надписью «Кока-Кола», так что я ничего не подумал. Но, должно быть, это был в основном Ром. Почему ты мне не позвонил? Я звонил, и Джеку тоже, но никто не ответил. Я писал смс и оставлял голосовые сообщения. Я решил, что у вас с собой нет телефонов, и поэтому решил приехать сюда. Нола сказала мне, что хочет заехать к Линси домой, чтобы забрать свою гитару, а затем встретиться с подружками Олстон. Но я сказал ей, что отвезу ее домой, потому что она слишком пьяна. Он сглотнул. Вероятно, я зря это сказал. Она заявила, что сначала ей нужно в дамскую комнату. Думаю, она просто от меня сбежала и взяла такси, потому что после этого ее никто не видел. К нам подошла моя мать, и я радуюсь, что она в вечерних перчатках сунула ей ноутбук. Можешь подержать его? У меня небольшая проблема, и мне нужно разобраться с ней прямо сейчас. Конечно. Я могу чем-то помочь? «Да, пожалуйста, если бы ты ненадолго взяла на себя руководство вечеринкой, это было бы здорово, и позвони мне, если увидишь Нолу. Она с тревогой посмотрела на меня, и я поняла, мы обе подумали про телефонный звонок моей бабушке. «Все будет хорошо, мама, вот увидишь». Я понятия не имела, правда ли это, но я должна была это сказать, чтобы самой в это поверить. Я зашагала прочь, Бо за мной следом. Мне было слышно, как моя мать успокаивает, как всегда, недовольную Ребекку. Между тем к нам с обеспокоенным лицом направлялся Джек. Что случилось? Нола пропала. Тихо сказала я, и, зная, что Марк пристально наблюдает за нами, направилась вокруг дома к веранде. Когда мы вошли в фойе, Бо повторил то, что уже сказал мне. Хорошо. Кто-нибудь пробовал звонить ей на мобильный? Спросил Джек, вытаскивая из кармана свой и, щелкнув боковой кнопкой, отключил беззвучный режим. «Да, сэр», — ответил бы — «много раз». «Она не отвечает». «И никаких сообщений от нее на моем телефоне». Джек нажал на экран и поднес телефон к уху. Он ждал. Мне были слышны долгие гудки, наши взгляды встретились. В конце концов в телефоне раздался голос Нолы, в записанном сообщении Джек отключил его. «Пойду проверю, мой, подождите!» Я побежала в кабинет Джека, где я оставила свой телефон на зарядке, не думая, что он мне понадобится. Я открыла экран и бросилась обратно в фойе. «У меня сообщение от Нолы», — объявила я и прочитала его вслух. «У нас была еще одна поездка в кино и обратно. Ленси уже написала отцу, чтобы он оставался на вечеринке. Веселитесь, увидимся завтра!» Я подняла глаза. «Тут явно что-то не так». «Что именно?» — уточнил Джек. Судя по времени, Нола отправила сообщение почти два часа назад. Если предположить, что Линси тогда же отправила сообщение отцу, Майкл знал, что девочки не будут его ждать, когда он сказал Веронике и мне, что собирается их забрать. Мы переглянулись, чудом сдерживая нарастающую панику. «Я сяду за руль», — сказал Бо, словно читая наши мысли. «Мой пикап стоит на подъездной дорожке за фургоном рестораторов. Я прямо за тобой, лишь захвачу пальто». Я бросилась к стенному шкафу в дальней части прихожей и резко остановилась, заметив на полу перед дверью шкафа красную подушку. Точно посередине она была взрезана разделочным ножом, который последний раз я видела в выдвижном ящике в столовой с остальным столовым серебром. Я подобрала подушку, чтобы убрать ее с дороги, но шупал, едва не задев мою ногу и обнажив в красном войлоке двухдюймовую прорезь, из которой торчала белая набивка, и еще что-то, что отражало верхний свет. Воздух наполнил запах ванильного мускуса, вынуждая меня сунуть палец в подушку и вытащить оттуда то, что Адриэнна хотела, чтобы я увидела прямо сейчас. Я извлекла золотой мулет. Крючок, который когда-то держал его на цепочке, был открыт, я увидела слово «три» жирным шрифтом с буквой «Т» справа от зубчатого золотого края. У меня перехватило дыхание. Я не могла ни кричать, ни плакать, ни бежать, ни сделать что-либо из того, что мне нужно было сделать, потому что в тот момент я не сомневалась. Если приставить кулон к тому, что я отдала Томасу, Половинки составит единое целое, омега-хи, пересечется с омега-3, название лодки Майкла. Теперь я без тени сомнения знала, кому принадлежал этот кулон и почему Адриена его спрятала.